Глава 14. Возвращался к Ене и бандитам я медленно, по пути читая справку о том, кто такие фенрике. Очень уж щедушными они выглядели. Мало верилось, что в сражении с горгулей от них будет толк. Оказалось, зверьки, можно ли их так называть, если они разумные. Наверное, они стоят, по крайней мере, при них. Так вот, зверьки полумаги, полуфаберы Маги не такие, как я, к примеру. Арсенал их заклинаний совсем другого плана, какого-то астрально-призрачного. Мне стало интересно, что за бафы могут дать Фенрике, но справка об этом умалчивала. Тогда я зарылся в форумы. Бонусы они давали самые разнообразные, зависело от того, как их прокачивал владелец. На высоких уровнях в рейды без бафов ушастых раньше не ходили, ровно до тех пор, пока Фенрики не завершили массовый побег. Игроки все еще не могли успокоиться по этому поводу и добиться от разработчиков LFV хотя бы компенсации за вложенные в питомцев деньги и усилия. Подъем! — заявил я с ходу своей разоблевшей после обеда компашки. — Хватит спать, пора мир спасать. Идем на бой с горгульей. Если тебе жить надоело, вперед! — Лениво ответил Ньютон и перевернулся на другой бок, лежа на драном диване. Вставайте. Я нашел нам союзников. Мы выберемся отсюда. Главарь поднялся, потер лицо рукой и спросил: "И где они будут, когда вступим в бой? С чего мы должны тебе верить?" Зыркнула на меня из подлоเบя дочь трактирщика. Я пожал плечами. "Вы же хотели выбраться отсюда. Обещали, что если я помогу, то будете защищать деревню." Теперь получается, собираетесь сидеть тут как мыши и ждать, пока жараtка кончится. Уже не знаю, что сработало. Довод про еду или отсылка к обещанию. Но Ньютон встал и грубовато бросил своим людям: "Собирайтесь". Мысленно я выдохнул. Получилось. Теперь еще бы и не сдохнуть всем разом. Хоть это и игра, второго шанса не будет. Собравлись мы быстро. Вошли во двор замка и стали ждать. Ждать пришлось недолго. Горгулья, чёрная тенью метнулась сверху и рухнула между нами, вынудив отскочить в россыпную. Мы сразу же атаковали: кто заклинаниями, кто стрелами, а мечники бросились в ближний бой. Я тоже превратил посох в меч и побежал к огромной твари, которая в данный момент активно плевалась ядом. Добраться до нее оказалось делом непростым. На пути разлились зеленые лужи, наступать в которые было опасно для жизни. Пришлось оббегать. И вот я совсем рядом с гигантской лапой, серебристое лезвие вгрызлась в гниющую плать, но не причинило особого вреда. С тоской посмотрел на здоровье Горгулья. почти не неуменьшается. 1343 из 1380. Крылатая нежить схватила одного из бандитов поперек туловища. Плохо дело. Это смертельный приемщик. Я не хотел звать Фенриков раньше времени, надеялся приберечь их помощь на середину боя. Про конец я уже молчу. Не дотянем мы до конца без них. Бросил в горгулью заморозкой, предвкушая увидеть, как она свалится и упустит жертву. Чудовище не свалилось, как ни в чем не бывало, полетело на стену, жрать жертву. Где твоя помощь, черт тебя дери? заорал на меня Нетон и прибавил для верности еще пару совсем нецензурных выражений. Сейчас будет. Виновато согласился я, глядя, как горгуля доела бандита и снова летит к нам. Едва тварь приземлилась и раззавила вонючую пасть. Я использовал атаку Фендриков. Хлоп, хлоп, хлоп. Десяток крышек зверьков появилось вокруг меня буквально из ниоткуда. С каждым появлением из меня как будто уходила сила. Слабость накатывала волна за волной. Я едва удержался на ногах, но потом отпустила. Все наладилось, и фенрики начали действовать. Я не сразу заметил все, что помощники сотворили. Они бросали в горгулю и в нас белые вспышки заклинаний. Я весь покрылся бафами на скорость, крит, выносливость. Мое здоровье увеличилось в три раза, а интеллект на десять единиц. Горгулье же досталось гордости от дебафов. Теперь наш величественный урон проходил по ней бодрее. Дело пошло на лад, и здоровье твари таяло на глазах. Фенрики вливали адскью урона, но, к сожалению, через 15 секунд пропали. К тому времени у горгульи осталось примерно треть ХП. 521 из 1480. Я занервничал, опасаясь, что теперь мы сольемся». На ушастые ушли а абафы остались, и мы оказались нежити не по непозубама. Она нас грызла, конечно, почем зря. Но урон прилетал уменьшенный, и я успевала отхиливать. Не прошло и пяти минут, как гниющая горгулия свалилась на землю теперь уже точно дохлой тушей. Вы получили уровень семь. Здоровье, мана, выносливость восстановлены. у вас три нераспределенных очка характеристик. Ого. Я не ожидал так скоро апнуться. Опыта за тварюгу досталось щедро. Бой закончился. Я прислушался к своим ощущениям. Где обещанное утомление? Нет обещанного утомления. Странно. Ладно, тем лучше. Я собрал лут с горгульи. Получен таинственный ключ от сундука. Получено сердце горгульи. Сердце горгульи оказалось алхимическим ингредиентом. Понятия не имею, что с ним делать. Пусть пока полежит в инвентаре. Да и странный ключ тоже. Никаких сундуков тут и в помине нет. Даже обидно. Ничего полезного. Мы все вместе резво вернулись в свистунки. Баф Фенрика все еще действовали и неплохо увеличивали скорость нашего передвижения. В общем, бонусы давались на 30 минут. Сейчас бы еще кого-нибудь замочить, но никто под руку не подворачивался. Тихон времени не терял и уже выстрелил неплохое заграждение вокруг деревни. Зомбаки пребывали, и многие застревали на острых колях, где их благополучно пока истребляли. Скелеты застревали реже, ведь у них нет плоти, но неподолго топтались на месте, не в силах найти проход. Мы с ребятами, распираемые мощью дороговенных бафов, пробежались вокруг деревни. и перебили все, что дрыгалось на колях или между ними. Потом я пошел к старости и передал ему новых помощников. Остановился у чистокола и, скрипя сердце, вкинул одно очко в интеллект и два в дух. Ночь предстоит затяжной бой. Запасы маны и выносливости могут оказаться решающими. Мои статы теперь выглядели так: Седьмой уровень, сила 5, Ловкость пять. Интеллект двадцать плюс шесть. Дух пятнадцать плюс три. Телосложение одиннадцать. 11. Здоровье сто десять и сто десяти. Мана девяносто из 90. Выносливость девяносто из 90. Дело близилось к вечеру. Скоро друзья вернутся в игру и начнется экшен Ночь живых мертвецов. Но антиэкшен подкрался раньше, не дожидаясь темноты. Спали мои бафы, и я рухнул посреди деревни, едва ли не замертво. Внимание, вы утомлены. Чтобы восстановить силы, вам нужно поспать. В первые секунды я не мог даже пошевелить пальцем. Я наклонилась надо мной и пыталась отхилить, но не срабатывала. Я взглянул на свою выносливость 3 из 90. Я искренне пытался встать, и один раз мне это даже удалось. Но выносливость тут же рухнула до единицы, а вместе с ней я снова оказался во вполне себе реалистичной пыли мордой. Я напыталась мне помочь, но нет. Я превратился в неподъемный мешок с картошкой. Моя надежды добраться до комнаты в таверне и там поспать канули в бездну. Я махнул рукой и попрощался с ведьмачкой. Прости. Увидимся позже. Держитесь тут». и вышел из игры. Крышка капсулы откинулась, и я несколько минут не мог прийти в себя. Кружилась голова и поташнивала. Я стиснул зубы, снова не ощутив ног. Начал уже отвыкать от этого. К хорошему ведь привыкаешь быстро. Выбирался из капсулы я с огромным трудом. Руки дрожали и отказывались выдерживать вес тела. но приплыли. Мало мне было одной пары неработающих конечностей. Вот, нате вам вторую. Не знаю, каким чудом я добрался до кровати, весь в поту и полном изнеможении. едва голова коснулась подушки, я погрузился в тяжелый сон с липкими пугающими сновидениями. Насколько помню, я носился в темноте, не находил выхода, и всюду на меня бросались мертвяки, то и дело вонзая свои мерзкие зубы. Проснулся внезапно. Тут же сел в кровати и уставился в окно. Темно. «Черт возьми, уже ночь. Там же деревню разгромили, а я тут дрыхну. Ну что за жизнь такая? Провалю ведь второе испытание. Нашел глазами зеленые циферки электронных часов. Половина первого ночи. Кранты. Я закинул себя в инвалидное кресло. И на всех парусах помчался к капсуле. Скорее, только бы успеть. Мне показалось, что прошла вечность, пока я вошел в игру. Спешил, как оказалось, не зря. Тут апокалипсис нёсся полным ходом. Мне в нос сразу ударила невыносимая вонь мертвяков. гам крики и звон мечей оглушили. Кругом десятки бегающих людей. Я слегка обалдел. И не сразу сориентировался. Пока соображал, кто-то врезался в меня плечом. "О, не мерт! Но ты что Где ты твою мать был?" с горящими от возбуждения глазами заорал Эльвар. "У нас тут замбакео атакуют, а ты где-то прохлаждаешься?" "Долго объяснять", отмахнулся я, превращая посох в меч и рубя на наотмашь прущего на меня скелета седьмого уровня. Почему нежить в деревне? Да вон, они забор проломили, сообщил внезапно возникший за плечом Лихандр. Плохо дело, сказал я, уже осмотревшись. Позади нас заметил Йена. Точнее, сначала заметил ее от Атхил, а потом уже ее саму. Справа на небольшом постаменте стоял Драгон и резво стрелял по врагам из арбалета. Понятно теперь, в кого дочь лучница. Ни бандитов, ни орков я не увидел, а сейчас их помощь очень бы пригодилась. Зомби перли через пролом в заборе, и мы с их наплывом уже не справлялись. Где Тихон?» — спросил я у сражавшегося рядом Элла. эла. "У ворот», — последовал четкий ответ, и как будто прочтя мои мысли, темный эльф добавил: "Орки охраняют деревню с восточной стороны, бандиты с южной. Ясно?" внал я и ударил в ближайшего зомби заморозкой этот гад извернулся и едва не вцепился мне в шею гнилыми зубищами я отскочил назад и весьма вовремя на нас навалилась большая толпа мертвецов эльвару повезло меньше они окружили его и несмотря на нашу огневую поддержку успели загрызть «Черт, ладно скоро вернется. ресница на кладбище Оно тут рядышком. Я понял, что нас вот-вот сметут. "Ена", спросил я, подбежав к ведьме. Как сказать Рогавару, что нам нужна его помощь? "Ларенкрам", ответила Ена. "Продержитесь тут, я приведу орков". Я бросился на другой конец Вестунков так быстро, как только мог. Орков не пришлось искать долго. Они рассредоточились вдоль забора. И убивали зомбаков, пытавшихся пролеск сквозь щели в нем. Здесь все относительно спокойно пока. Я подлетел к рыгвару и повторил слово ена. Варанкрама. Орк взглянул на меня с высоты своего роста, кивнул и заорал что-то на орчем. Пять здоровяков тут же присоединилось к нам, и мы поспешили назад. По пути я подумал, что впору уже начинать молиться, чтобы успеть. Что же, реклама этой игры ни разу не обманывала. Полное погружение. Полнее не бывает. Мне уже казалось, что этот мир ярче и реальнее нашего. Мы успели как раз вовремя. Вот-вот должно было случиться непоправимое. Наших охтиснили к центру деревни, а нежить начала разблюдаться по сторонам. Это опасно. Могут пострадать укрывшиеся в домах и таверных жители. Да и другим защитникам могут неожиданно ударить в спину. Я нашел глазами ено, жива еще. Эльфы тоже сражаются. И еще пара десятков игроков и плачевно мало деревенского ополчения. Если так дальше пойдет, мы не сохраним нужные для прохождения испытания 30% выживших. Дракона я не увидел. Убили, наверное. Жаль. Он очень резво стрелял из арбалета и здорово помогал. нужно во что бы то ни стало закрыть этот прорыв. Причём к плечу с орками я копался на линии фронта. Нам удалось закрепиться и перестать пялиться. Уже что-то. Долго и нудно мы бились за каждый метр земли. Медленно, но все же теснили нежить назад к пробоине в заборе. Ведь еще нужно отогнать их прочь, чтобы залатать брешь. Мне казалось, прошла вечность и скоро наступит утро. но оно не наступало. Весь в крови, кишках и потом, и я начал терять концентрацию. И Когда нам наконец удалось отбросить мертвяков за пределы деревни, на меня носили сразу пятеро. Совсем не повезло. Среди них оказался хитрожопый скелет восьмого уровня, который парализовал меня какой-то пакостью. Дальше все случилось достаточно быстро, но от этого не менее больно и неприятно. Меня загрызли на смерть. Очнувшись на кладбище, я не сразу пришел в себя. Тело еще паниковало, ведь оно только что умерло. И действо это было невероятно реалистичным. Немудрено. Я проверил уровень боли 45%. Сколько можно расти-то? Ещё у меня появился тот самый дебаф, о котором говорил Стэн. Иконка с рукой скелета, торчащей из-под земли, и инфой. «Один процент до перерождения. Сейчас не время с этим разбираться. Я взял себя в руки и побежал к нашему. Ситуация у прорыва немного наладилась. Нам удалось оттеснить нежить, и пока одни защитники сражались, другие спешно возводили укрепления. Но беда пришла с другой стороны.